Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Даниэр Сугралинов Дисгардиум 5 Священная война Краткое содержание предыдущих книг Земля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 Ликвидатор получает награды, соответствующие потенциалу угрозы. Сама угроза тоже награждается. Чем выше ее уровень, тем больше компенсация, но тем сложнее ее устранить. А если статус угрозы достигнет предельных значений, это очень сложно. Таким образом, ликвидаторам, или превентивам, как они себя называют, выгоднее уничтожать угрозы до того, как те усилятся.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 Босс подземелья, как оказывается, отыгрывался живым человеком-негражданином Клейтоном и вошел с Алексом в контакт. Клейтон был пилотом космического грузового шаттла и после аварии лишился гражданства. Видеоупорство Скифа, раз за разом гибнущего, но не прекращающего попыток, он поддается и дает себя убить. От погибшего окончательной смертью финального босса Скиф получает метку Чумного Мора, возможность не умирая переносить любой урон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 Скиф помогает им выиграть спор с Большим По, лидером Аксиомы, топового клана Песочницы Тристада. Они создают свой клан Пробуждённые. Пробуждённые побеждают на ежегодной юниорской арене. Для этого им приходится построить на необитаемом острове Кхаринза храм, посвящённый спящим. Им помогают не граждане из Калийского дна, с которыми Скиф познакомился, вступившись за Рудакопа Мэнни. Среди них строитель Дьюла.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 Из песочницы скиф и утёс выходят вместе. В Даранте превентивы, устроившие массовые проверки новичков, идентифицируют утёса как угрозу. Скифу удается спасти клановца и доставить его из замка клана Модус на отдалённый остров Кхаринза, где у пробуждённых выстроен форт. Боясь преследования превентивов в реальном мире, пробуждённые обсуждают будущее укрытие. Мэнни и предлагает выкупить три этажа нового здания в Калийском дне и укрепиться там.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 По словам Кира, на все игровые боги Диса всего лишь и скины, ограниченные ресурсами веры. Чем больше последователей, тем больше веры, а потому среди и конкуренция. Что касается спящих, то это особенно мощные и скины, вшитые в ядро игры на случай, если число критических ошибок превысит допустимое. Тогда спящие пробудятся и перезагрузят мир, уничтожив все, что в нем есть.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 В Модусе уверены, что он и есть угроза. Теперь клан боится спугнуть Алекса и опасается, что другие превентивы тоже о нём узнают. Полоцкий потерял почти все сбережения, вложившись в Модус. Тайпан, клан Печенега, живёт за счёт захваченной жилы искажённого Адамантита. На Дестивале топ-1 игрок мира Магвай объявляет, что возвращается в игру и вместе со своим другом Крит Ошибкой основывает клан Элита.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 После смерти он уходит новым богам, связанным со смертью, или к демонам в преисподнюю. Это несправедливо. Теперь скиф видит на убитых сферы везения и может их собирать. Встреченный в Лохарийской пустыне разоритель Эрвегот позволяет скифу хорошо прокачать навыки устойчивости и безоружного боя. Исследовательница Китти из фракции охотников на опасных животных, непонятно как оказавшаяся в пустыне, подсказывает скифу, где искать культистов марены На Шадерунге, континенте темных, Скиф находит культистов и просит устроить ему встречу с Мареной, богиней смерти и старых богов. Та опознает на нем божественные метки и говорит, что помнит ядро Чумного Мора под другим именем, как старого бога Жнеца. Марена и Жнец в древние времена ходили рука об руку, но с появлением новых богов потеряли последователей, а значит и силу. Марина призывает всех своих адептов помочь Скифу и дарит ему косы жнеца – божественное оружие, которое можно развивать поглощенными жизнями убитых врагов. Также Скиф призывает на помощь клан Йорубу – змеипоклонников, чей лидер, колдун Йеми, дал Скифу обещание явиться на призыв о помощи. Чтобы провести диверсию с помощью Йорубы, Скиф решает стать начертателем.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 Скиф сдаёт квест по постройке оплота «Ядру Чумного Мора», получает новые способности. Теперь он может заражать игроков чумным поветрием и подбирает бегемота. Спящий, видя, как меняется его инициал, даёт ему урок. Алекс временно теряет контроль над персонажем и утрачивает легендарный комплект брони, выкинутый из скином взявшим на себя управление Скифом. Ядро даёт задание обратить культистов марены в нежить, чтобы вселить в их тела ушедших легатов Чумного Мора.